Пушкин, Моцарт и Сальери. Октябрь 1929 года. По денежному переулку со стороны Арбата бежит черноволосый молодой человек в распахнутом пальто. Шляпу он то ли потерял, то ли вовсе не надевал. Дорогие твидовые брюки почти до колен забрызганы грязью, но бегущий этого не замечает. Черные лаковые штиблеты разбрасывают во все стороны воду из глубоких осенних луж. Пот заливает ему глаза. Он п о р ы б ь е хватает ртом воздух, так что видны металлические коронки передних зубов. Ноет раненная нога, словно почуяв приближение к тому месту, где он впервые узнал, что такое настоящая боль. Одиннадцать лет назад он точно также бежал по этому переулку, наверное, даже быстрее. потому что был молод и здоров, а еще потому что хотел предотвратить убийство, которое повлечет за собой множество других смертей. Сейчас от быстроты зависит его собственная жизнь, и бегун или уже можно сказать беглец не с б а в л я е т скорости. Только бы добраться до дома, подняться на пятый этаж, зайти в квартиру и убедиться, что злополучной книги там все-таки нет, что Радек просто ошибся, перепутал. Или пошутил, он ведь такой весельчак, вся Москва смеется над его к а л а м б у р а м и и анекдотами. Но нет, некоторыми вещами, а также именами не шутят. Да и книга на самом деле была, хотя и пропала куда-то еще в Константинопольском порту. А самое главное, Карл утверждает, будто Яков, так зовут беглеца, сам ему эту книгу показал. И вот тут начинается самое страшное. Тот кошмар, что преследует Якова уже 11 лет, даже чуть больше, заставляя порой сомневаться в собственной вменяемости, в ы н у ж д а я верить во всякую чертовщину. На самом деле Яков никому не показывал книгу. Он готов поклясться чем угодно, что и сам ее с тех пор не видел, как не делал и еще многое из того, что ему приписывают. Но что будет стоить его убежденность против показаний свидетелей, особенно на Лубянке? Уж Якову-то одному из старейших сотрудников ВЧК прекрасно известно, как быстро там у людей меняются убеждения. И сам трюк с тайным посланием от врагов революции, якобы найденным в безобидной свиду книжке, тоже хорошо знаком. Но даже сожги сейчас Яков тот опасный подарок или не отыщи его вовсе. И это уже ничего не изменит. Радок, наверняка, уже сообщил, куда следует. Ягода или т р и л и с с е р уже подписывают ордер. От этой мысли ноги делаются ватными. Яков останавливается возле самого подъезда. С кончика мясистого иудейского носа падают тяжелые капли пота. Широкая грудь пытается ухватить лишнюю порцию воздуха. В висках в настойчиво бьется р е ф р е н о м уже, уже, уже. И только память еще не сдается, пытается выцепить из прошлого какую-нибудь подсказку, что-то такое, чего раньше не заметил, не понял, не придал значения. Июнь 1929 года. Тот же самый человек неторопливо идет по Константинопольской набережной Серкеджи. На нем такой же дорогой костюм, голова мужчины также не покрыта, но узнаешь его далеко не сразу. Мешает ухоженная черная борода. Вокруг мельтешат уличные торговцы, посредники, сводники и просто попрошайки. Но торговец антикваром Якуб Султан Заде, именно так написано в его паспорте, не собирается ничего покупать. Через 40 минут пароход отчалит от пристани. Багаж давно принесен в каюту, осталось только п р о с т и т ь с я с этим ярким, шумным, но удивительно спокойным городом. Еще раз на последок насладиться ощущением свободы, собственной неприметности, неузнанности. Там, куда он уплывет, его под другим именем знали все, о нем писали в газетах и даже слагали стихи. Человек среди толпы народа, застреливший императорского посла. Тяжеловесные строки больше подходящие для эпитафии. И кому какое дело, что в действительности все было совсем не так? Люди верят написанному, но еще больше придуманному ими самими. Наметанный глаз я к у б а улавливает в толпе нечто такое, от чего ощущение свободы сразу пропадает. Возле трапа терпеливо переминается с ноги на ногу пожилой человек с ярко выраженной славянской буржуазно-профессорской внешностью, пенсне на носу, бородка к л и н ы ш к о м Летний костюм в полоску, тросточка и шляпка канатье. Все это, включая лицо незнакомца, далеко не первой свежести. т и п и ч е с к и й эмигрант, у которого не хватило средств добраться до Парижа. И какого чёрта ему здесь понадобилось? д е с н у под ставными передними зубами начинает дергать – верный признак надвигающихся неприятностей. Яков поспешно отворачивается, надеясь проскочить к недалекому уже трапу, но тут же слышит звонкий, х о т ь и несколько д р е б е з ж а щ и й возглас на русском языке: "Доброе утро, Яков Григорьевич. Позвольте вас отвлечь на пару минут". Отвлекаться молодому человеку совсем не хочется, уже потому лишь, что его сейчас зовут не Яковом Григорьевичем, но гораздо неприятнее другое. Хотя внешность у настырного господина весьма характерная, Яков видит его впервые в жизни. И обстоятельства не располагают к новым знакомствам. Лучше сделать вид, будто это кричат совсем не ему, на незнакомом языке. Но проклятый старик не унимается. Яков Григорич, ь е в голубчик, куда ж е в ы У меня к вам важный разговор. Притворяться дальше бессмысленно. я к о в и так чувствует, как вокруг него образуется пустота, быстро заполняемая косыми любопытствующими взглядами. Кажется, даже минареты голубой мечети и Айя Софии вытянули шеи, чтобы получше рассмотреть странную парочку молодого азербайджанского купца и пожилого русского профессора, что встретились случайно в Константинопольском порту. Вот только случайно ли? Яков разворачивается и раздраженно отвечает, подстраиваясь под старые режимные манеры незванного собеседника. Что вам угодно, суды. Не имею чести вас знать. Старика о т б р а с ы в а ю т в сторону. Он густо краснеет, словно только что прилюдно получил пощечину. Помилуйте, Яков Григорьевич, мы же недавно познакомились у Льва Давидыча. Слова повисают в воздухе. е ч е о м мгновение и они вспыхнут огненными буквами. подобно пророчеству на перу Волтасара. Теперь наступает черед Якова отшатнуться. с т о л лишь разницей, что молодой человек наоборот бледнеет. Речь, разумеется, может идти только об одном Льве Давидовиче. Но его Яков не видел больше года, а это значит провокация. Но чья, с какой целью? А вдруг это вернулось оно? Загадочное, необъяснимое. Чему он так и не придумал название, хотя сталкивался многократно. То, что мучило его долгие годы, но в последнее время за важными делами слегка подзабылось, началось все еще в перевернувшем верх дном всю Россию семнадцатом. Беспокойная память мгновенно отправляет Якова туда, куда он всегда стремился вернуться: в город солнца, моря и каштанов, в пору б е с ш а б а ш н о й юности и дерзких мечтаний. Ноябрь 1917 года. Вот они, каштаны. Только их пожелтевшие пальчатые листья давно облетели, и аромат жареных плодов унесло ветром. А вот солнцем и морем даже не пахнет. Пахнет свежеразмороженной рыбой, скользкой и противной, как этот у н ы л ы моросящий дождь. Что поделаешь, осень случается даже в Одессе. Возле дома н а в р о д с к о г о Что на Ланжероновской улице напротив Оперного театра стоит к о р е н а с т ы й еврейский юноша в потертом лапсердаке и с непокрытой головой. По этой привычке ходить без головного убора проще всего признать в нем Якова. Волосы промокли, струки й холодной воды медленно стекают за шиворот, но пухлые губы невольно растягиваются в улыбку. Он только что вышел из редакции газеты «Одесский листок». с гордостью в сердце и первым гонораром в кармане два рубля восемь копеек. Но деньги ерунда. Куда важнее признание его таланта исключительности. Еще третьего дня Левка Швехель потешался над ним. Яша, дорогой, говорил этот басяк, сделай мне приятно. Прогуляйся по Решельевской до кофейни Анипко. Кажется, у н е й до сих пор не разбита витрина. Встань против нее, полюбуйся на свое отражение, а потом вернись и скажи откровенно, где ты там увидел поэта? Тебе не нравится работать у братьев Аврич? Да б о ж е ж мой, приди и п о р а б о т а й у братьев Шаповаловых, тоже почтенное занятие, а стежки сочинять? Я тебя умоляю. Одно время Яков и вправду работал на фабрике братьев Аврич, а про налетчиков братьев Шаповаловых... По городу ходило не меньше слухов, чем про самого Мишку Япончика. Попасть в одной из банд мечтала чуть ли не половина парней с Молдаванки, две трети с л о б о д к и и вся пересыпь. Потому как ни на что другое, кроме выпить водки и помахать кулаками, они в этой жизни не способны. А у Якова поэтический дар. И это сказала не тетя Лея со Столбовой улицы, а редактор солидной газеты. Ничего-то этот Левка не понимает. Яков не собирается соперничать ни с п р и т ч а м и царя Соломона, ни с псалмами царя Давида. Сейчас другое время и нужны другие песни. На летчиками нынче никого не удивишь, а вот стать певцом революции первым и значит лучшим – это звучит гордо. Размеренный ц о к от лошадиных копыт по мостовой неожиданно прерывается. И прямо перед Яковом останавливается пролетка. Четверо мужчин, наружностью напоминающих тех, о ком юный поэт только что думал, смотрят на него с откровенным неодобрением. Яков отступает на шаг, оглядывается и понимает, что бежать некуда. Улица внезапно опустела, ворота соседних дворов закрыты. Яшка, Дрек м и д Фефер! – кричит налетчик в кожаной куртке, из обшлага которой выглядывает рукоять Маузера. Мы пол города проехали, все шалманы обошли, а он театр собрался смотреть. Садись скорей, япончик ждать не любит. Справившись с испугом, Яков вспоминает, как л ё в к а однажды на привозе показал на этого человека и н а з в а л его мейером Зайдером из банды япончика, а потом начал хвастаться, что знаком со многими налетчиками. Яков тогда решил, что л ё в к а по обыкновению п р и в е р а е т Выходит, что зря. Не только знаком. а еще и замолвил словечко за товарища, иначе с чего бы вдруг мейер его позвал? И куда позвал-то? Я, я сейчас, бормочет Яков и запрыгивает в пролетку. Очухался, уже безлобно ворчит мейер и вдруг снова хмурится. А ствол твой где? У девочек позабыл. Его спутники дружно гогочут. Яков смущенно молчит, как будто он и вправду обязан ходить по городу с оружием и ждать, когда его позовут на дело. Ладно, держи. м й р протягивает ему тяжелый наган, а потом небрежно сплевывает на тротуар. Но что б э т о у меня в последний раз? Яков благодарно кивает, а пролетку жемчит его к родной молдаванке. Но молодой человек не смотрит по сторонам, занятый новым волнующим ощущением, зажатого в руке боевого оружия. Не замечает, как в хвост пролетки пристраивается еще одна, а за ней запряженная парой чубарах кляч телега. к а р а в а н останавливается на д а л ь н и ц к о й улице возле длинного б р е в е н ч а т о г о сарая, в котором не трудно распознать склад. Одетый в черное пальто коренастый брюнет с жесткими усиками и б у л ь д о ж е ы м лицом командует налетчиками. Через мгновение все разбегаются в разные стороны, но только Мейер на ходу легонько подталкивает Якова в с п и н у п о с т о и ш ь сегодня на шухере, чтоб больше не опаздывал. И молодой человек остается один на притихшей улице. Если бы не стук собственного сердца, Яков решил бы, что оглох. п р о х о д я т т о м и т е л ь н ы е п о л н ы е бездумного, но тревожного ожидания минуты, и вдруг вдалеке раздаются чьи-то шаги. Из-за поворота показывается темная фигура в длинополой одежде, останавливается и поднимает руку, не иначе как с пистолетом. Яков неуклюже тянется рукой за пазуху. нащупывает холодную рукоять нагана и направляет ствол на прохожего. Тот, подобрав полы, дает стрекача вдоль забора за угол. Яков с з а п о з д а н и е м давит на изогнутый зуб спускового крючка. Тишина разлетается на обломки разнообразных звуков. В у ш а х пропадая и возвращаясь, звенит эхо выстрела. Вдоль по д а л ь н и ц к о й и окрестным улицам проносится волна заливистого собачьего лая. За спиной скрипит дверь. Из сарая выбегают налетчики. Последним в развалочку входит усатый, и Яков догадывается, что это и есть Япончик. Что случилось, Яша? о з и р а я с спрашивает мейер. Яков пытается объяснить, что он просто растерялся с непривычки. Там человек стоял, а в руке у него... Яша, сделай уже что-нибудь по своим нервам. В прошлый раз ты тоже шмальнул, когда не просили, но хотя бы попал. Яков так растерян, что не слышит хохота налетчиков. Ведь не был о же никакого прошлого раза. Кто сошел с ума? Он один или все эти люди? Хватит ржать, жеребцы! Негромко, но жестко объявляет япончик: "Дайте наконец выспаться трудовому народу. Быстро грузим добро и уходим, а потом к девочкам на Запорожскую." Вдруг его усики начинают подтягиваться к щекам, а б о л ь д о ж ь е лицо. Кривится в у х м ы л к е Ты с нами, Яша? спрашивает он, но не выдерживает и хрюкает, задыхаясь от смеха. Или уже отстрелялся? Хохот возобновляется с удвоенной силой. Якого уже не хочется никаким девочкам, но и отказываться, не в ы з в а в новых насмешек, тоже нельзя. Он отправляется вместе со всеми в бордель, а там, там его ждет встреча с Глашей, с ее доброй. почти материнской улыбкой, молочно-белой кожей и выдающимися формами, что начинает волноваться, словно море при малейшем движении. Глядя на них, так легко забыть обо всех тайнах на свете. И июнь 1929 года. Сколько их потом еще будет? Городов, пистолетов, женщин. Ко всему можно привыкнуть, кроме этого загадочного и необъяснимого. Его можно только забыть. Но чем старательнее забываешь, тем больнее оказывается напоминание. Он так тоскует здесь по родным, друзьям, по родине. Старик, разволновавшись, мелко трясет бородкой. И тут вдруг вы. Это же подарок судьбы. Он целый день ходил под впечатлением и очень сожалел, что не может вас проводить. Это был крайне рискованный шаг и для него и для вас. Сами понимаете, все, что связано с именем Льва Давидовича, вызывает повышенный интерес со стороны. Яков прерывает слова охотливого собеседника. Если бы имя опасно произносить, какого желешего вы кричите на всю набережную? Пожалуй, он и сам говорит слишком громко. Я прекрасно вас слышу, но не совсем понимаю, при чем здесь я. Повторяю еще раз, не имею чести знать ни вас. Не вашего льва Данилыча. Профессор машинально поправляет Давидыча, но тут же догадывается, что ему морочит голову. Может, еще скажете, что вы и фон Мирбаха не стреляли? Вопрос застаёт Якова врасплох. Ему хочется крикнуть, что это неправда, но как можно что-то объяснить со сведенными в с у д о р о г е скулами и гудящей пустотой в голове? И Яков все-таки умудряется расцепить зубы и выдохнуть, но перед глазами уже плывут круги, очертания набережной растекаются, а в ушах мучительным эхом отдаётся перезвон колоколов Даниловского монастыря возле Шаболовки. Стрел, лял, стрел, лял, стрел, лял. Июль 1918 года. о т г р е м е л и за окном последние выстрелы короткого и безнадежного л е в о э с е р о в с к о г о мятежа. Теперь в палату, откуда никакими сквозняками не выветрить тоскливый запах йодаформа, с улицы доносится задорный перезвон колоколов. Но якого в нем слышится насмешка, терзающая куда сильнее, чем боль в простреленной ноге. Он убеждает себя, что ранен именно в ногу, хотя у соседей по палате другое мнение. Но Яков не отвечает на незлобливые подначки. Он лежит на животе, потому что иначе никак. Лежит молча, отвернув лицо к стене, и напряженно ищет ответы. Оборачивается лишь тогда, когда в палату входит Варя. Яков сразу отличил ее среди прочих сестер милосердия, хотя казалось бы и не за что. Высокая, не складная, немного сутулая. Серое платье висит словно на вешалке. На здешнем пайке телеса не нагуляешь. Волосы коротко о с т р и ж е н ы так что из-под платка и не разглядишь. Зато темные круги под глазами хорошо заметны. Но это только когда она в сторону смотрит, а когда на него, то Яков уже ничего, кроме самих глаз, не замечает. Ах, какие глаза! Угли, а не глаза. Черные, но горячие. Так вот посмотрит и пойдешь за ней хоть на край света. Только далеко не уйдешь, даже если бы не болела нога. Внизу в приемном п о к о е и на обеих лестницах стоит караул. По улицам шастают туда-сюда патрули. Болшевики ь еще не успокоились, продолжают ловить мятежников. Так что лучше бы ей не смотреть, лучше бы Якову не оборачиваться, а лежать себе спокойно и страдать от ран, как и положено сознательному революционному бойцу, стремящемуся как можно скорее вернуться в строй. но он все равно оборачивается, а она смотрит, и ненадолго становится легче. До тех пор, пока не стихнет перезвон и не побежит снова от палаты к палате в с т р е в о ж е н н ы й шепот: все ихние цыка арестовали. Ага, и Сперидонову тоже всех. Теперь ищут того, кто в германца стрелял. Как там его? Любкин, Лямкин. Яков не поправляет. Велика ли разница, как его назвали? Вот если бы можно было исправить главное, он действительно должен был убить Мирбаха. Сам разработал план акции, сам вызвался ее выполнить. Так приятно было чувствовать себя героем революции, на равных общаться с самой Марией Спиридоновной, живой легендой партии левых эсеров. Но однажды время пламенных речей заканчивается и приходит осознание того, что завтра ты действительно станешь легендой. Только вряд ли живой. И по н е в о л е задумываешься, а почему именно ты? Прежде Яков считал, что ему просто улыбнулась удача. Сначала ц к а р ь рекомендовал мало кому знакомого парня в чрезвычайку, а там его сразу назначили на важную должность. Ничего странного. В конце концов Яков успел побыть начальником штаба третьей Украинской армии. А что это была за армия и как она сражалась за революцию? Кто станет разбираться? Потом сам Держинский з поручил ему проверить безопасность германского посольства. И только одно огорчало и тревожило Якова: всего за пару дней до покушения его вдруг отстранили от работы. в След за обидой появились подозрения, и бессонные ночи накануне акции они выстроились в строгую ровную шеренгу. А что, если Держинскому з известно о планах левых эсеров? Возможно, он сам каким-то образом и подбросил им идею покушения и выбрал исполнителя, назначив Якова на такую удобную, как для заговорщиков, так и для слежки за ними должность. А теперь, когда подготовка подошла к концу, Держинский з не хочет, чтобы его имя было как-то связано с заговором. Но тогда получается, что все это чекистская провокация. Утром в посольстве Якова будет ждать засада. И пострадает не только он, но и все лидеры левых эсеров. Нужно предупредить с п и р и д о н о в у она поймет и отменит акцию. Коридоры дома советов на м а х о в о й даже в этот ранний час походили на купейный вагон перед отправлением поезда. Вокруг суетились, шумели и толкались люди, только не с чемоданами в руках, а с папками и портфелями, а сама с п и р и д о н о в а словно бы превратилась в проводника этого вагона. Все ее только что видели, но никто не мог сказать, где она сейчас находится. Вдруг среди общего шума Яков различил произнесенное кем-то слово «фотограф». Он резко остановился и едва сдержал заковыристое еврейское проклятие. Уходя, он ни слова не сказал своему соседу по номеру Коле Андрееву, вместе с которым должен был идти на Мирбаха. Сейчас Андреев наверняка уже проснулся и обнаружил, что Яков куда-то пропал. А Коля парень в п е ч а т л и т е л ь н ы й как бы н и натворил глупостей. Через мгновение Яков уже прыгал через ступеньку по парадной лестнице бывшей гостиницы Националь. Обратно он домчался вдвое быстрее, но к о л и в номере не оказалось. Яков пробежал дальше, к к л у б я н к е сердце стучало как колеса паровоза. А воздух вырывался из груди, словно пар из котлов, когда он наконец добрался до приметного дома на углу Варсофоньевского переулка. Ну вот, а говорил, что сегодня уже не вернешься. Улыбнулся знакомый часовой у входа. Яков уже проскочил мимо, но какая-то странность в словах красноармейца заставила его остановиться. Погоди, Василь, а когда я тебе это говорил? Ишь ты, как заработался! По-прежнему улыбаясь ответил часовой. Уже и не помнит ничего. Час назад это было. Яков тяжело привалился к стене. Ты ничего не путаешь? Это -то точно был я. Ну вот, здравствуйте вам. Ты ж в двух шагах от меня в автомобиль садился с этим, как его, фотографом. С Андреевым. Во-во, с ним самым. Я и подумал, чего это ты вернулся. Да еще пешком. И тут Яков вдруг вспомнил, как почти полгода назад возле разграбленного склада на д а л ь н и ц к о й улице выслушивал такие же небылицы о себе, о том, что в кого-то стрелял. И он побежал дальше на Арбат к особняку немецкого посольства в денежном переулке. И Яков на ходу заскакивал в проходящие мимо трамваи, также спрыгивал с них, один раз не удержавшись на ногах и до крови разодрав коленку. но даже не п о ч у в с т в о в а в боли. Он уже падал от изнеможения, когда из-за угла выглянул двухэтажный посольский особняк, огражденный чугунной решеткой. Рядом стоял знакомый черный п а к к а р т Но кроме водителя в машине никого не было. В этот момент из окон особняка донесся звук пистолетного выстрела. Затем еще один и еще. Опоздал. Яков метнулся к ограде. Так быстрее, чем через ворота. Он перекинул правую ногу за верхний край решетки, но тут в гостиной что-то гулко громыхнуло. Бомба! Яков дернулся и зацепился брючиной за острый фигурный выступ. Развернувшись спиной к зданию, он начал высвобождать ногу, как вдруг что-то толкнуло его в правое бедро. Боль пришла секунды позже, тяжелой волной пробежав по всей спине от поясницы к лопаткам. Перед глазами расплылись красные круги. Яков, напрягая последние силы, перевалился через острые выступы ограды и упал на мостовую. Яшка, чего разлегся? Услышал он голос Коли Андреева и тут же чьи-то цепкие пальцы ухватились за его запястье. Ходу! Резкий рывок поднял Якова с мостовой. Стараясь не наступать на раненую ногу, он перенес всю тяжесть на другую и тут же подвернул лодыжку. Андрейв сообразил, что дело плохо, и поволок стонущего от боли друга по брусчатке к машине. Дальнейшее проходило уже без его участия. я к о в а куда-то отвезли, зачем-то обрили наголо и переодели в грязную солдатскую гимнастерку. Потом попытались перевязать, и он потерял сознание. Очнулся уже здесь, в больнице на Большой Калужской. Вроде бы его привезла сюда на и з в о з ч и к е какая-то сестра милосердия. Яков, разумеется, не помнил ее лица, но почему-то решил, что это была Варя. И все было бы не так уж и плохо, если бы не долетевшие с Воли новости: на месте убийства германского посла найдены документы на имя Якова, и большевистский трибунал заочно приговорил его к высшей мере революционной защиты. За больничными окнами постепенно темнеет. Вдоль коек медленно идет Варя. Одному поправляет одеяло, другому слегка касается лба, проверяя, не началась ли лихорадка, третьему просто ободряюще улыбается. п р а в н я в ш и с ь скойкой Якова девушка едва различимо шепчет: «Через полчаса приходите в сестринскую, только чтобы никто не видел». И все так же неторопливо шествует дальше. Яков поднимает голову и удивленно смотрит Варе вслед. Ай да девочка! Кто ж мог знать, какие отчаянные черти вводятся в тихом омуте ее глаз? Вот только Якову сейчас не до того, чтобы с девками м и л о в а т ь с я Он и до уборной туда добрался с п р е в е л и к и м трудом. Промаявшись еще четверть часа, он с кряхтением поднимается. В коридоре темно, но из-под двери сестринской пробивается слабый огонек свечи. Яков оглядывается, не наблюдает ли за ним, и заходит внутрь. Варя стоит у стола в глубине комнаты, но он не успевает ляпнуть какую-нибудь глупость. Девушка первой прерывает молчание. Яков, вам опасно здесь оставаться, в з в о л н о в а н н о шепчет она. Я слышала, завтра будут проверять документы у всех больных. Вот, она показывает рукой на лежащий на столе сверток. Надевайте это платье и и д и т е за мной, я вас выведу. Яко в секунду другую растерянно хлопает глазами, но подчиняется, не задавая лишних вопросов. И так все ясно: в больницу он поступил как красноармеец Георгий Белов. Если Варя знает его настоящее имя, значит она знает все. А если не выдала до сих пор, значит и не собирается. Вслед за девушкой он выходит из комнаты и направляется в сторону парадной лестницы. Одинокий фонарь горит на площадке между этажами. Огромная уродливая тень Якова медленно ползет по стене. Она мало похожа на женскую, скорее у ж н а м о н а ш е с к у ю Даже неумело повязанный платок больше напоминает куколю. Но это все не важно. Вряд ли часовые что-то разглядят в полумраке. Главное не хромать, держаться в тени и не раскрывать рта. Варя что-то отвечает на незамысловатую шутку пожилого усатого красноармейца, но таким тихим, измученным голосом. Что дядьке становится неловко отвлекать двух уставших сестер милосердия, та, что повыше в косынке, так и вовсе едва на ногах стоит. Он с виноватой улыбкой отодвигается в сторону. Яков и Варя идут по аллее к выходу из больничного сада. Там в будке сидит еще один караульный. Девушка сама окликает его, спрашивая, можно ли будет вернуться после полуночи. Тот недовольно ворчит, ему не хочется лишний раз просыпаться. Однако все-таки отпирает замок и пропускает женщин. За воротами Варя останавливается. Дальше вы пойдете один, с легким оттенком сожаления шепчет она. Мне нужно еще маму навестить. Прощайте, Яков. Храни вас Бог. Якову многое хочется сказать девушке, но он лишь молча, почти по братски целует ее куда-то между щекой и верхней губой и не оборачиваясь уходит прочь. Июнь 1929 года. Кто-то из спешащих на борт пассажиров задевает Якова локтем. Тот вздрагивает и снова видит перед собой не милая л и ч и к а в а р и а морщинистую, обеспокоенную физиономию профессора. Что с вами, Яков Григорьевич? Вам нехорошо? Яков отрицательно качает головой, но тут же подхватывает невольно подсказанный предлог для прекращения разговора. Да что-то не здоровится. Позвольте мне пройти. Профессор отступает на шаг и уже и з з а спины растерянно спрашивает: а как же книга? Яков облегченно вздыхает. Все-таки это обычный эмигрант, не имеющий отношения к спецслужбам. Слишком уж легко считываются с его лица эмоции. Профессионал обязан контролировать свою мимику, а этот разве что он гениальный актер, согласившийся сыграть такую нелепую роль. Что ж, Якубу тоже не в п е р в о й лице действовать. Что за книга? деловито спрашивает торговец антиквариатом Якуб Султанзаде. Если позднее XVII века, то это не ко мне. Это совсем новая книга. Опять смущается старик и тянется рукой за пазуху. Я должен передать ее вам по просьбе. Хорошо, покажите. Перебивает Яков. Его совсем не радует перспектива снова услышать имя Троцкого. Вот профессор протягивает увесистый том в твердой белой обложке, покрытый блестящим составом. Яков с любопытством рассматривает подарок. Да, книга необычная. В России такого делать не умеют. Однако название на русском языке: «Авантюристы гражданской войны». Имя автора ничего Якову не говорит. но не в этом дело. Какой бы странный ни была книга, ее главная особенность в том, что она передана Троцким. И что мне с ней делать? с подозрением спрашивает Яков. Просто почитайте, улыбается в ответ профессор. Это очень интересно. А Якову сейчас не до улыбок. Полученная от врага революции книга непременно заинтересует и кое кого в Москве. Отношение к бывшему адъютанту Троцкого и без того н а с т о р о ж е н н о е Нельзя рисковать из-за какой-то книжонки. Но с другой стороны, от нее прямо-таки веет тайной. Это трудно объяснить, но то ли книга, то ли сам старик как-то связаны с другими загадочными событиями его жизни. Ради разгадки тайны стоит пойти на риск. Опасно? Да, смертельно. Но разве Яков когда-нибудь боялся смерти? Нет, только смерти случайной, по недоразумению. Как могло произойти тогда в Киеве? Июнь 1919 года. Яков медленно, шаркая ногами, поднимается по парадной лестнице бывшего института благородных девиц. Ему не хочется подниматься, страшно не хочется. В городе ходят слухи, что подвал этого здания до верху залиты кровью. Обыватели, конечно, преувеличивают. но ЧК есть ЧК. Однако выбора у Якова нет. С гноящейся раной на плече, кое-как перевязанный старый рушником, далеко не убежишь. Да и обложили его теперь с двух сторон и большевики, и братья ССР. Ужасно нелепо все получилось. С приходом красных оставаться в городе стало опасно. Чекисты уже арестовали нескольких левых э с е р о в И хотя никто из них не знал настоящего имени Якова, для всех он был Григорием Вишневским. Лучше не рисковать и перебраться в Одессу. И надо ж было ему проговориться о своих планах л и д и Сорокиной. Яков надеялся, что симпатичная девушка согласится уехать с ним. Даже собираясь на тайную эсеровскую сходку в лесу возле дачного поселка Светошина, все еще надеялся. Хотя бы на романтическое прощание. А вышло романтичнее некуда. Хорошо еще, что эти Робеспьеры р решили зачитать приговор председателю и провокатору Григорию Вишневскому. Он успел прийти в себя, сбить оратора с ног и скрыться в кустах. Семь пущенных в догонку пуль просвистели мимо, а восьмая вроде бы и не больно цапнула за плечо. Яков неделю скрывался на чердаке заброшенной дачи, не решаясь вернуться в город. А когда все-таки решился... услышал в т р а м б а е много интересного. На днях ССР средь бела дня прямо на Крещатике застрелили провокатора по кличке Живой и раструбили об этом по всему Киеву. Правда, еще через два дня они снова хвастались, что убили его бомбой, бросив ее в госпитальную палату. Толи в первый раз обознались, толи действительно живучий оказался подлюка. Добивать пришлось. Яков слушал эти разговоры, да посмеивался. Кличку живой он взял себе еще весной, после того как попал под кременчугом в лапы петлюровцев, лишился передних зубов и лишь чудом не расстался с жизнью. Обмешурились вы, товарищи ССР, кого-то другого подорвали, но выходит, его и в самом деле считают провокатором. А тут еще одна неприятность: начала гноиться рана на плече. Нужно срочно показаться врачу. но любой эскулап, еще и практикующий в городе, сразу же сообщит в ч е к о пациенте с огнестрельной раной. Так зачем же тянуть? Яков собирается силами и заходит в приемную, громко называет дежурному свою фамилию. Почему-то она не производит особого впечатления на этого недоучившегося студента. Он со вздохом поднимается со стула, бурчит себе под нос: "Посидите немного, я доложу." И заходит в кабинет начальника Киевской ЧК. Проходит пять минут тоскливого ожидания, и тот же Очкарик приглашает Якова войти. И вот он стоит перед большим письменным столом, с дальнего конца которого на него смотрят серые и холодные, как вода в Рижском заливе, глаза товарища л а ц и с а Что вы о себе возомнили, молодой человек? Неожиданно гудит Латыш сквозь густую лопатоподобную бороду. Или вы считаете, что мы обязаны вас разыскивать по всему Киеву и окрестностям? Откровенно говоря, Яков именно так и считает, но на всякий случай помалкивает, пока не выяснится, к чему клонит л а ц и с А тот продолжает горечиться. Революция простила вам прежние прегрешения не для того, чтобы вы праздно болтались по городу. Он бросает колючий взгляд на проступающую под рубахой Яковову повязку. И подставлялись под бандитские пули. Нашли время. Деники н р в ё т с я к Харькову. Положение крайне серьезное. У нас не хватает опытных командиров, а вы. Мартин Янович густо вздыхает, проводит пятерней по бороде и говорит уже спокойнее. Значит так. Ознакомьтесь с постановлением Ревтрибунала об амнистии. Распишитесь внизу. И марш в канцелярию за пропуском и мандатом. Приедете в Харьков, а там товарищ Антонов решит, как вас дальше использовать. Яков в изумлении смотрит на г е р б о в ы й бланк. Конечно, странная речь л а ц е с а немного подготовила его к неожиданностям, но все же не настолько. Казалось бы, нужно радоваться. В Москве пересмотрели его дело, ознакомились с признательными показаниями, учли явку с повинной. И решили амнистировать. Вот только никаких показаний он не писал. Исповинный пришел только сейчас, а не 14 апреля, как указано в документах. Тут какая-то путаница. Или не путаница? Может быть, это опять оно, необъяснимое? Ему снова приписали поступки, которых он не совершал, видели там, где его не было, или был, но не он. Кто-то похожий, назвавшийся его именем, и этот кто-то вместо него стрелял в Москве в Мирбаха, и в Одессе бандитствовал с м и ш к о й япончиком. Получается, он следует за Яковом по разным городам и везде выдает себя за него. Но какой в этом смысл? Да подписывайте уже. Не выдерживает у него за спиной л а ц и с У меня и без вас дел по горло. И загляните по дороге в лазарет. Не нравится мне ваше плечо. И Яков подписывает. А что ему остается делать? Отказаться и героически встать к стенке, так и не выяснив, что за чертовщина с ним творится. Июнь 1929 года. Нетерпеливый пароходный гудок уже второй раз прокатывался по набережной, а Яков все стоит у т р а п а и рассеянно вертит в руках странную книгу. Профессору надоедает ждать ответа, и он легонько, по интеллигентски, подталкивает молодого человека в спину. Да идите уже, Яков Григорьевич, а то опоздаете. Забирайте книгу и идите. Да-да. Что? Ах да. Бормочет себе под нос Яков и, не попрощавшись, поднимается по трапу. Воспоминания не отпускают его, но Яков больше не позволяет себе окунаться в них с головой. И по груди достаточно, чтобы все внутри похолодело и сжалось. Он заходит в свою каюту, отпихивает ногой в сторону чемодан и садится в кресло возле иллюминатора. За стеклом суетливо проносятся чайки, словно воспоминания. Видимо, в этот момент, признав то, чего не было, он и переступил черту между слухами и реальностью. С тех пор все так перемешалось, что он и сам порой переставал понимать. где правда, а где вымысел? Вполне адекватные и достойные доверия люди в одно и то же время видели его в разных местах: в Германии и в Персии, в Забайкалье и в Крыму, а еще в Москве, где он напряженно по ускоренной программе учился в академии генерального штаба, а ночи на п р о л ё т к у т и л в компании поэтов и манжинистов. я к о в у приписывали и звериную жестокость в пыточных подвалах ч к и дерзкие тщательно спланированные покушения, на кого он только, если верить слухам, не покушался: на фельдмаршала Эйхгерна и адмирала Колчака, на гетмана Скоропадского и чуть ли не на самого Далай-Ламу. А какими удивительными талантами он, оказывается, обладал! Временами Яков и сам готов был поверить, что читал кому-то по памяти стихи на фарсе и спорил о стоимости бриллиантов. с лучшими ювелирами Европы, а потом накатывало отчаяние, желание раз и навсегда покончить со всеми загадками, и тогда, пожалуй, слухи о его пьяных загулах были ближе всего к истине. Через несколько дней, п р о т р е з в е в он брался за изучение эзотерических книг, начиная от мадам Блаватской и заканчивая Абу Лафей и другими средневековыми каббалистами, но и там не находил ответа. Порой, чтобы хоть ненадолго избавиться от разъедающих душу сомнений, Яков разыгрывал из себя того маньяка-убийцу, каким нарекла его м о л в а Размахивать Маузером перед носом окаменевшего от страха обывателя и в самом деле оказалось весело. Особенно забавно пугался при этом ч е д у ш н ы й и впечатлительный Оська Мандельштам. А вот Сереге е Сенину наоборот даже нравилось подпить и заглядывать в черный глаз револьверного ствола. Вероятно, его тоже что-то грызло изнутри. Однажды, когда они вместе в кафе поэтов заедали водку кремовыми пирожными, Есенин начал рассказывать о своих внутренних чудовищах, но Яков слушал не внимательно, а потом и вовсе оборвал на п о л у с л о в и Нет, это ты меня послушай, заплетающимся языком сказал он, положив руку на плечо поэта. Все твои переживания чепуха на постном масле. Ты представить себе не можешь, что такое настоящий рок, предопределение, когда кажется, что все уже решили за тебя. Кто-то там. Он показал на хрустальную люстру над головой. Или там. Смачно плюнул себе подноги. И как бы ты ни дергался, все выходит так, как они решили. Даже если пальцем не пошевелил. Все равно оказывается, что ты это уже сделал, или какой-то другой человек, черный. Помнишь, как у Пушкина? Мне не дает покоя мой черный человек. Есенин лишь что-то промычал в ответ, давно потеряв нить разговора. Вот, смотри, Яков порылся в карманах и достал какой-то смятый бланк. Сидит вон за тем столиком человек. видный литератор, как Оська его назвал, а неважно, сидит он себе, пьет, разговаривает, строит планы на завтра, а кто-то там в небесной канцелярии уже пишет на таком вот ордере. Он достал из того же кармана химический карандаш и крупно вывел поперек листа, проговаривая вслух: раз, три, лять. Вот так. и ставит печать и все нет человека понимаешь Серега молчание голова Есенина начала клониться на бок вот и мой ордер уже подписан понимаешь Серега уже ничего не хотел понимать но вдруг Оська угрюмо п я л и в ш и й с я на последнее пирожное с к а ч и л обежал стол и выхватил бланк из-под руки Якова это омерзительно кричал он, разрывая листок на мелкие части. Это чудовищно! Это... тут Серега все-таки проснулся, схватил Оську за плечи и тряхнул как следует, а потом улыбнулся. Он так умел улыбаться, что все обиды забывались мгновенно. И Оська остыл, но обратно за стол не сел, ушел, не попрощавшись. Конечно же, и эта история потом обросла слухами. Ну и ладно. Не в первый раз и не в последний. А Есенин, эх, Серега, если бы Якова тогда не откомандировали в Монголию, вот уж где был, там был. Может, ничего с Есениным не случилось. Посидели бы, выпили, поговорили, глядишь и отпустило бы. Но Есенин уехал в Питер один, и там, разумеется, и в его смерти потом объявили Якова. Но на эту чушь и вовсе не стоило бы обращать внимания, если бы, если бы не предсмертные стихи, которые Яков прочитал вжутко, почти на год запоздавший в Угру Красной газете. До свидания, друг мой, до свидания. В своей жизни Яков не раз получал страшные, чудовищно неправдоподобные известия, и казалось, должен был уже ко всему привыкнуть, но наткнуться на свои собственные стихи. Написанные лет пять назад, когда его самого впервые посетила мысль о самоубийстве, стихи никогда и никому так и не показаны. Нет, это было слишком даже для него. Вот тогда-то и случился с ним дикий запой, в результате которого ОГПУ пришлось срочно отзывать Якова из Монголии и еще долго не поручать каких-либо серьезных дел. В дверь каюты не громко, но настойчиво стучат. Яков встает с кресла, кладет на стол так и не пролистанную книгу на всякий случай ф о р з а ц е м вниз и идет открывать. Молодой помощник капитана с несколько встревоженным выражением на румяном лице прямо с порога заявляет: «Капитан приносит вам свои извинения, господин султанзаде, но вам необходимо срочно выйти на палубу. Что-то случилось? Вы только не волнуйтесь!» извиняющимся, но в то же время требовательным тоном отвечает помощник. Скорее всего, это ложная тревога, но мы обязаны обеспечить безопасность пассажиров. Да в чем дело-то? Не выдерживает его дипломатии Яков. Румяный помощник вздыхает и заученно, вероятно, в двадцатый раз повторяет: в полицию поступило сообщение о бомбе, заложенной террористами в трюм нашего корабля. Пока идет проверка, пассажирам рекомендовано погулять по набережной. Надо же, террористы! Усмехается Яков. Никогда не видел живых террористов. От этой незамысловатой шутки настроение улучшается, и он послушно высаживается обратно на берег. Находит в каких-то ста шагах от т р а п а вполне приличную кальянную и неплохо проводит там время, лениво наблюдая за с у е т о й на пароходе. Когда он вернулся в каюту, Книги на столе не было. Октябрь 1929 года. И вот теперь она появилась. Это Яков знает уже наверняка. Он проносится через прихожую и коридоры, отбрасывает в сторону кальян, халаты, буддийские побрякушки и прочие ненужные вещи, п р е г р а ж д а ю щ и е дорогу к Мехельскому книжному шкафу. Вот она, стоит на самом видном месте. Яков протягивает чуть дрожащую от усталости, конечно же, руку и снимает книгу с полки. Да, все та же блестящая обложка, та же расплывчатая фотография, тоже дурацкое название. Нужно срочно сжечь ее. Пусть это ничего не исправит, но зачем оставлять главную улику, а потом бежать отсюда? Но куда? К тому, кто еще ничего не знает. Может, к Лизе Горской? Нет, она узнает одно из первых. И об их романе в ОГПУ наверняка известно. Лучше он ей потом позвонит из безопасного места или попросит позвонить кого-то постороннего. Ладно, это все по дороге можно обдумать. Главное выскочить из дома незаметно, но сначала сжечь книгу. Вот так просто взять и сжечь и даже не посмотреть, что там внутри? Яков раскрывает книгу. Бегло листает, пропуская по десятку страниц за раз, пока не натыкается на фамилию Мирбах. И на той же строчке находит свою. Дальше просматривает уже медленней, механически отмечая знакомые имена: Георгий Белов, Григорий Вишневский, л и д а Сорокина, Мартин л а ц и с Вот оно значит как. Вся его жизнь аккуратно вписана в несколько страничек. ну, может быть, не совсем его, а та, которую Яков признал подлинной, расписавшись постановление об амнистии. Но неужели действительно вся? И даже... Он не успевает додумать эту мысль. Фамилия Троцкий сама бросается в глаза, как будто написанная крупней остального текста. И рядом со Львом д а в и д о ч е м скромно пристроилось слово "книга". Яков ошеломленно трясет головой. Такого просто не может быть. В книге написано, что эту же самую книгу передадут ему Якову. Бред, мистика, чертовщина. Но разве мало было чертовщина в его жизни? Яков целую минуту стоит неподвижно, а затем присаживается на край дивана. Будь что будет, но он это дочитает, чтобы узнать, что именно будет. Стрелка больших напольных часов. Методично стряхивает с циферблата секунды. Перевернув очередную страницу, Яков находит фамилию Радок, а чуть дальше упоминается и Лиза Горская. Горская, к о т о р о й несколько месяцев назад б ы л о р е к о м е н д о в а н о вступить в интимную близость с Блюмкиным, уговорила любовника спрятаться в ее квартире до утра, а затем сообщила о нем коллегам из ОГПУ. Ах, даже так. Ну и стерва же ты, л и з о н ь к а Значит, с ней встречаться нельзя. Хотя что значит нельзя? Если об этом уже написано, значит он так или иначе попадает в квартиру Горской, а там его будут ждать с распростертыми объятиями. И чем же интересно все кончится? По одной версии Блюмкин перед казнью воскликнул: "Да здравствует товарищ Троцкий". По другой запел. Вставай, проклятьем з а х л е м е н н ы й Яков криво усмехается. Красиво, но глупо. Потом перечитывает еще раз. Ага, значит все-таки по одной версии, по другой версии. Хоть в чем-то право выбора. С какими словами умирать за ним сохранили. А может быть не только в этом. Раз уж невозможно помешать тому, что написано в книге, почему бы не попытаться изменить то, что в ней написано? Зачеркнуть, а поможет ли? Ведь не зря говорится, не вырубишь топором. А что если дописать по третьей версии? Что он в конце до концов теряет? И кляп о шла такая пьянка, приписать нужно что-нибудь гордое и героическое. Яков подходит к письменному столу и достает из чернильницы перо. Затем склоняется к книге и старательно каллиграфическим почерком. Как учили в Одесской Талмуд-Торе, пишет на свободном месте. Согласно еще одной версии, расстрел Блюмкина был инсценирован ОГПУ, а сам он с секретным заданием отправился на Дальний Восток, откуда перебрался в Германию, выдавая себя за немецкого аристократа Генриха или Отта, а если еще вычурней, Макса Отта. И обязательно добавить фон для пущего аристократизма Макса о т т о фон Чёрт какую бы фамилию посмешнее придумать И Яков распрямляет спину и долго смотрит в окно рассеянно на свистовую мелодию неизвестно где и когда п р и ц е п и в ш е й с я к нему п е с н и Ду трахнет асди регес штелс цу об Не думай О секундах с высока. Идешь.